Глава 7 Мне не хотелось слишком уж сильно разрушать сложившееся у Маника представление обо мне, поэтому нашу светскую беседу, ушедшую далеко в сторону от темы учёбы, пришлось свернуть. Но если говорить о моей девушке, с которой я бессменно встречался ещё со школы, Сензюгахари Хитаги, это было уже наше второе расставание. Так, просто для справки поясню, что причиной нашего первого разрыва стал переизбыток альтруизма в моём организме. Моя подруга детства, взвалив на себя бремя студенческих кредитов, рисковала остаться без крыш над головой. Я приютил её у себя, как это сделали мои родители много лет назад. Однако Хитаги ужасно разозлилась на меня из-за этого. К своему стыду признаюсь, что я до сих пор, честно говоря, не могу понять, что же сделал не так. Но в конце концов мой отец обратился к знакомому риэлтору и помог найти Ойкури недорогое жилье без залога. Находка была настолько удачной, что даже вызывала определённые подозрения. Казалось, можно просто зарабатывать деньги, живя там. Как бы то ни было, всё закончилось без происшествий. Должна быть, Ойкора чувствовала себя немного виноватой, потому что, несмотря на то, что альтруистическое поведение было ей чуждо, она поставила на кон свою жизнь, чтобы загладить разрыв, образовавшийся между мной и Хитаги. Поистине исключительная ситуация. Думаю, она больше не повторится. Даже в следующей жизни. Таким образом, мы с Хитаги вновь стали парой, а потом Когда же это было? А, да, прямо перед самым окончанием зимних каникул, сразу после Нового года. Согласно нашему изначальному плану, мы должны были вместе сходить в храм первый раз в этом году. Примечание переводчика. Первое посещение синтоистского храма в Новом году называется Хацумода. Как правило, люди стараются посетить храм с 1 по 3 января, в том числе и потому, что эти дни в Японии выходные. Это было, скажем так, наше первое свидание в Новом году. Как вы, возможно, уже знаете, в начале прошлого года мы попали в одну очень неприятную ситуацию, в которой даже думать не могли о том, чтобы сходить вместе в храм, и не потому, что были школьниками, готовящимися к вступительным экзаменам, а потому, что были прокляты змеиным богом до самого пускного. Это даже была не настолько неприятная ситуация, сколько настоящая война. Покруче экзаменационной войны. Примечание переводчика. Ввиду большой конкуренции... Период подготовки к вступительным экзаменам, включая сами экзамены, нередко называют «экзаменационной войной» — «Educance and soul». Поэтому это было не просто наше первое свидание в Новом Году, но и вообще первый совместный новогодний поход в храм с тех пор, как мы начали встречаться, поэтому мы хотели в этот раз сказать друг другу «Счастливого Нового Года!» «Мирно и без эксцессов!» Хотя я и не люблю праздники, но хотя бы Новый Год могу отметить верно. Конечно же, нашим пунктом назначения был храм кито Раньше здесь располагалось святилище, которым управлял бог Змея, проклявший нас на смерть, но теперь оно стало домом для безобидной пятиклассницы и моей хорошей подруги. Так что, помимо традиционного новогоднего посещения храма, это была ещё хорошая возможность передать новогодние поздравления. В общем, мы встретились в одном модном кафе, и Хитаги, одетая в официальный костюм, который, вероятно, взяла на прокат, сразу же произнесла. «Давай расстанемся, Рараги-кун». Вместо спокойного поздравления с Новым Годом, я услышал от нее беспокоящее уведомление о расставании. «Нет, я не хочу сказать, что был реально беспокоен. Разве можно так шутить?» Я сразу почувствовал себя неловко. «Что за шутки? Сегодня же не 1 апреля, а 1 января!» Чуть было рефлекторно, не произнес я. Строго говоря, было уже не 1 января, потому что в этот день я праздновал Новый Год вместе с семьей. Мне даже перепал денежный подарок, хотя я уже и был студентом. Но у Хитаги было совершенно серьёзное выражение лица, или, если быть точным, она была совершенно спокойна. Спокойствие. После поступления в университет Хитаги стала намного пристальнее следить за своим стилем, начала красить волосы, делать маникюр и накладывать макияж, поэтому её невозмутимость напомнила мне о тех временах, когда она ещё была замкнутой девушкой». Неужели по пути в это кафе я умудрился попасть в прошлое? Нет-нет, это точно не этот случай. Она точно не шутит и не издевается надо мной. Я понимал, что её просьба была совершенно серьёзной, ведь это уже был второй раз. Однако, в отличие от первого раза, когда она просто пылала гневом, сейчас её состояние было совершенно другим, абсолютно и несомненно другим. При этом её спокойное выражение лица немного отличалось от того, которое она демонстрировала, когда была замкнутой сверхмероязвительной девушкой. Сейчас она выглядела почти измученной. Я бы сказал, что даже на прошлый Новый год, когда в опасности были наши жизни, она не выглядела настолько подавленно. Конечно, весь вышеописанный сравнительный анализ проводился лишь где-то в глубине моего сознания, в то время как остальная часть меня, само собой, была потрясна тем фактом, что в самом начале Нового года со мной вдруг хотят расстаться». «Расстаться? П -п Почему?» Моя реакция была лишь на какой бы то ни было индивидуальности. Я не смог проявить ни капли своего обычного остроумия. Впрочем, если бы я сказал, что совершенно не представляю, в чём может быть причина, то я бы солгал. В конце концов, это уже был второй раз. Раз уж мы заговорили об этом, я в самом деле совершил кое-что похожее на мой прошлогодний поступок, послуживший причиной нашему первому расставанию. Проучившись в университете более полугода, и добираясь до учёбы на машине, я в конце концов начал испытывать нехватку времени, поэтому принял решение съехать от родителей. Самостоятельная жизнь — прямо мечта сбылась. Я поселился рядом с Айкурой, то место, о котором я уже говорил ранее, тот самый многоквартирный дом, который был слишком хорош, чтобы быть правдой. Честно говоря, помимо того, что регулярные поездки до университета стали мне надоедать, меня беспокоило ещё и то, что Айкуротян живёт одна. поэтому я поговорил с тем же риэлтором и перебрался в её район. Не так уж и близко к станции, зато близко к скандалу. Примечание переводчика. экичика Близко к станции. Слово, которое часто можно встретить в описании жилья, но Кайеми сказал, что его жилье было скорее гекичика Близко к ярости. Слово это придумано и использовано исключительно ради кламбура. так что мне ничего не оставалось думать, кроме того, что именно это стало триггером для Хитаги. В случае с Ойкурой триггером было всё её тело, в то время как триггеры Хитаги в последнее время были разбросаны где ни попадя. Должно быть, она узнала. Я не очень понимал причинно-следственную связь, но всякий раз, когда я беспокоился об Ойкуре, Хитаги злилась. И несмотря на всё это, Хитаги и Ойкура оставались в хороших отношениях, как бы странно это ни казалось. Они регулярно проводили время вместе. «Пригласите меня, пожалуйста». Даже в стенах университета, несмотря на то, что они учились на разных факультетах, они всё равно ходили и занимались вместе разными вещами втайне от меня. К слову, на первом году обучения в старшей школе Уикора тоже была очень замкнутой девушкой, так что не исключено, что именно это их и сближало. Но, как бы то ни было, причина была не в этом. Я не попал даже близко. Вместо этого она произнесла следующее. «Я просто не имею права встречаться с тобой, Рараги-кун. Я была слишком самонадеяна. Уже приготовившись к обвинениям, я не мог не отнестись к её словам с подозрением. Она не имеет права? Самонадеяна? Эти слова для меня звучат как полная бессмыслица. Подумать только. Я воспользовалась твоим состраданием и так долго тянула с этими ужасными отношениями. От всего сердца прошу прощения. Мне и правда очень жаль. «Тебе жаль? Тебе?» Сен-Дзюгакара извиняется. Эта надменная девушка, которая почти никогда не кланялась и всегда останавливалась, сделав два хлопка при посещении храма. Примечание переводчика. При посещении храма принято бросить монетку, сделать два поклона, два хлопка и в конце ещё один поклон. Неужели она и правда только что произнесла слова извинения, не дрогнув, словно это было чем-то совершенно естественным? Здравый смысл уговорило мне, что подобная ситуация совершенно невозможна. Что вообще произошло с этим миром? Этот мир... Неужели в начале Нового года я переродился в другом мире? В странном новом мире, в котором Сензюгахара Хитаги извиняется. Эта мысль пугала. Даже у параллельных миров должны быть свои пределы. По крайней мере, я мог точно сказать, что она определённо не вернулась к своему замкнутому состоянию Да никакого возвращения. В конце концов, из всех жизненных периодов Сензюгахари Хитаги именно в свой замкнутый период она была наиболее отстранённой и наименее склонной к извинениям. Её выражения лица и тон голоса могли быть таким же спокойными, но её истинное состояние было противоположным. Противоположным, как лицевая и обратная стороны. «Что-то случилось, Хитаги? Расскажи мне что-нибудь, что угодно. Я всегда готов помочь тебе. Так Такой уж я человек». Если так подумать, в тот раз я тоже сказал что-то безответственное. Если честно, мне уже порядком надоела собственная промечивость. Однако Хитаги никак не отреагировала на эту опасную провокацию, лишь слабо покачав головой. «Ты так добр ко мне, Раргикун. Как я могла до сих пор так сильно зависеть от тебя, не осознавая этой доброты? От одной мысли о собственной греховности мне хочется умереть».